пропадали днями в музеях, в Эрмитаже. Скоро друзья поздравили жениха и невесту с законным браком. И в гарнизоне появилась ещё одна семья лётчика. Когда Петрову предложили перейти в создаваемую группу космонавтов, он не удивился, будто давно ожидал этого. Герман чутьём лётчика понимал, что недалёк старт человека в бездонные дали вселенной. Комиссии единодушно признали его годным к полетам в космос. Программу подготовки к полету Герман Титов осваивал успешно. Веселый, стремительный, порывистый, не любящий спокойной жизни, всегда в поиске, в раздумьях, общительный, острый на язык и верный на дружбу, таким его узнали звездные братья. Все испытания и трудности подготовки к полету переносил легко, с улыбкой, с юмором и задором. Видимо, эти качества и дали основание считать его кандидатом на первый полет в космос вместе с Юрием Гагариным. В канун исторического полета «Востока» Германа Титова приняли кандидатом в члены КПСС. Юрий Гагарин, Герман Титов, Андриан Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский, Владимир Комаров, Павел Беляев, Алексей Леонов. Борис Волынов, Евгений Хрунов, Георгий Шонин, Виктор Горбатка составили ядро первой группы космонавтов. Все они лётчики-истребители примерно одного уровня лётной подготовки, имели знаки военного лётчика третьего класса, летали на самолётах МиГ-17 в простых и сложных метеоусловиях. Никто не успели побывать в аварийных ситуациях, садились на вынужденную посадку, катапультировались. Беляев и Комаров с высшим академическим образованием. Попович освоил сверхзвуковой самолет МиГ-19. Молодые, крепкие, замечательные советские парни. Перед началом занятий я представил всю группу главкому военно-воздушных сил, главному маршалу авиации Вершинину. Главком побеседовал с каждым летчиком. Предупредил, что программа подготовки будет очень сложной. Учёба трудный, и что нужна особая дисциплина. Беседа главкома явилась хорошим напутствием будущим космонавтам. Первый день занятий. Наверно, он запомнился каждому из них, а мне особенно. Рано утром приехал я в Звёздный городок, понаблюдал, как прошла утренняя зарядка. Полковник Евгений Анатольевич Карпов доложил, что группа к занятиям готова. В первой части занятия я объяснил будущим космонавтам программу их подготовки. Она была весьма разносторонней. В неё включались теоретические дисциплины, практические знания и тренировки. Слушатели должны были изучать основы ракетной и космической техники, конструкцию космического корабля Восток, астрономию, геофизику, космическую медицину и многое другое. Космонавтам предстояло совершать полёты на самолётах для поддержания достигнутого уровня лётной подготовки, тренироваться в макете кабины космического корабля, пройти испытания в специальных звукоизолированных сурдокамере и термокамере, совершить подъёмы на большие высоты в барокамере, пройти тренировки на центрифуге, вибростенде и на спортивных снарядах. В программе много времени отводилось спорту, парашютной подготовке, прыжкам в воду, катапультированию полётом на невесомость. Занятия начались строго по плану. Преподаватели представляли собой лучшие силы высших учебных заведений, военных и гражданских. Звёздный городок утром оглашался пронзительным свистком инструкторы по физкультуре. Рабочий день начинался с утренней зарядки. Проходили эти занятия только на открытом воздухе и в любую погоду. Нагрузка очень солидная, вселенаправленная. Затем занятия в классах на тренажёрах, а перед обедом ещё час для спорта: гимнастика, игры с мячом, упражнения на перекладине и брусьях, на батуте, с гантелями. Не были забыты и специальные спортивные снаряды для лётчиков: лопинг, вращающееся колесо. На первом этапе мы уделили много внимания парашютной подготовке. За короткий срок все слушатели совершили по 40 прыжков с различных высот в разных вариантах. Об этом позаботился руководитель парашютной подготовки, заслуженный мастер спорта СССР подполковник Николай Константинович Никитин.